Я сидела в номере, похожем на салемский, и гадала, что с тобой случилось и где ты. Я звонила каждые полчаса. Я ждала, и заняться было особо нечем. Я вытащила красную ночнушку с оторванной лямкой и вспомнила, что забыла нитки и иголку. И английской булавки у меня не было. Хотела принять душ, но кто-то все время крутил ручку в двери. Я накинула цепочку, но все равно предпочла не рисковать, даже пальто не сняла. Я уже решила, что ты мне дал неправильный номер или того хуже, что я тебя выдумала. Наконец, около семи вечера, на том конце сняли трубку. Женский голос. Когда я попросила тебя, она рассмеялась, нехорошо так. Я слышала, как она сказала. «Эй, голос судьбины, у тебя какая-то девчонка». Ты взял трубку, голос словно издалека. Ты где, спросила я, стараясь приглушить нотки ворчливой жены. Я тебе звоню с половины третьего. Я у друга, сказал он. Она утром проглотила упаковку снотворного, и я её выгуливал. Ох, сказала я. Мне казалось, что друг мужчина. Почему ты не отвёз её в больницу? Здесь в больницы отправляют только в крайнем случае. А зачем она это сделала, спросила я. Кто знает, сказал ты раздражённо, будто злишься, что тебя впутали, пусть и ненароком. Наверное, я развлекалась. В глубине комнаты женщина сказала, что это вроде: "Ах ты дермец". Стопни у меня отпохолодели, коленки онемели. Я вдруг поняла, что она не только старый друг, как ты говорил. Она была твоя любовница и остаётся ею. И с ней что-то серьёзное. И она приняла таблетки, узнав, что я приезжаю. Она пыталась тебя удержать. А ты между тем приспокоенно записывал номер моей комнаты и телефон под мою приспокоенную диктовку. Всю ночь я пролежала на кровати, не снимая пальто. Конечно же, ты не приехал, и к тому времени я уже зареклась тебе звонить. Ты даже не вернулся в Бостон. В мае я получила от тебя странное послание на открытке с изображением променада в Атлантик-Сити. Я сбежал, чтобы попасть во флот, но меня не взяли. Они считают, что специальность древнегреческий им не подходит. Тогда я притворился безграмотным и получил работу в одной забегаловке. Всё лучше, чем прыгать с колокольни. Привет, Карманделю, твой Б. Как всегда, я не поняла, смеёшься ты или нет. Разумеется, я горевала, но не из-за твоего отъезда, который был предрешён. Слишком неожиданно всё произошло. А где же моя заключительная сцена со скамейкой в парке, где легкий весенний ветерок, где тренч-код, который мне было не суждено купить, твой исчезающий силуэт? И даже когда я поняла, что не было в нашем будущем ни ненавистного домика с верандой, ни электробритвы, ни тех смутных и счастливых вероятностей, что я себе представляла, а только неизбежная пачка снотворного, а ты бы, может, и не стал меня выгуливать, Но же тогда я продолжала горевать. И поскольку ты ушёл неправильно, мне казалось, что ты вообще не ушёл. Ты был рядом, как миазмы или запах мышей, гасил мои потуги на оптимизм, хотя я тоже со действительно старалась быть оптимисткой, этим твоим желчным ехидством. Я всё время чувствовала, что бы ты мне сказал, будто у меня был чёрный двойник, который телепортировал мне свои чёрные мысли. И когда я уже обручилась Через 7 месяцев с одним архитектором, который проектировал и по сей день проектирует жилые дома, тогда он мне понять, что ждал от меня иного. Настоящая свадьба, конечно, у меня было всё как у людей, включая белое платье. Всё это переполняло тебя желчью. Я так и видела тебя в твоей заляпанной комнате, на полу валяются твои носки в катышках, на столе пустые консервные банки из-под сардин. Чем ты питаешься? собственным сарказмом и разговорами о том, что ты не предашь, как я. Предать что? Кого, кому? В отличие от следующего поколения, мы не умели пригвоздить противник. Рождение моих двух детей тебя не впечатлило, как впрочем и мои академические успехи. Не стало каким-никаким, но авторитетом, по писательницам-домохозяйкам XIX века. После замужества я поняла, что у меня действительно больше общего с женщинами-писательницами, чем с романистами-готиками. Полагаю, такое понимание моей истинной сути говорит о моей зрелости, слово, которое ты презираешь. Из самых известных имён, которые я изучаю, миссис Гаской, вы, ты, наверное, слышала о ней, миссис Ридл. Она ещё писала под псевдонимом Трефорд. Примечания Элизабет Клэгхорн-Гаскелл, 1810-1865, английская писательница. Риддл, она же Треффорд, настоящее имя Шарлотта и Лиза Лоусен-Коуэн, 1832-1906, автор готических романов, конец примечания. Я написала солидный труд по ее роману Джордж Гейт из Фэнкорта. Его опубликовали в одном солидном журнале. Нет нужды говорить тебе, что у меня штатная должность. Наша кафедра много лет не испытывала приязни к женщинам, а недавно на неё надавили по части кадровой политики. Как ты неустанно повторяешь, я символ, знаковая фигура. Я прилично одеваюсь, как и положено культовой фигуре. По мере того, как я богатею, мой прежний гардероб с упором на шерстяные вещи тёмных тонов постепенно перекочевал в контейнеры армии спасения и сменился коллекцией элегантных брючных костюмов и примиленьких платьев. Мои коллеги-мужчины считают, что я женщина приуспевающая и весьма холодная. У меня больше не бывает случайных связей. Ненавижу памятные сувениры, которые не выбросишь. Мои пальто не топорщатся а на конференциях, завидев меня, никто больше не округляет глаза. В последний раз я встретила тебя на крупной конференции, где еще проходила ярмарка вакансий. Забавно, в тот год она была в Нью-Йорке. Я выступала с докладом об Амелии Эдвардсе и о других журналистках того периода. Примечание Амелии Эдвардс, 1831-1892, английская писательница, конец примечания. Увидев твоё имя в списке выступающих, я подумала, что это кто-то другой. Но это был ты, и всё выступление ты доказывал, что у Джона Кидса был сифилис. Ты серьёзно изучил применение ртутных препаратов в начале века, а финальный абзац твоего доклада явился шедевром незавершённости. Ты попал, но выглядел неплохо, как будто ты играешь в гольф. И напрасно я ждала, когда же ты улыбнешься извительно. Лицо твое было непроницаемо. Потом я подошла тебя поздравить. Ты удивился, завидев меня. Сказал, какая же ты стала, и, видимо, тебя изумили моя фирменная прическа, красный джемпер, модные сапожки. Ты женат, у тебя трое детей. Ты поскорее достал фотографии из бумажника, протянул их, словно талисманы. Я в ответ протянула свои. Мы даже не договорились вместе выпить. Мы пожелали друг другу всего хорошего. Мы были разочарованы. Теперь я понимаю, ты бы хотел, чтобы я умерла юной от чехотки или ещё от какого-то драматичного недуга. В глубине души ты тоже был романтик. На этом бы и всё. Не пойму, от чего же не всё.